Глава первая. Наследие великого князя. Дружище Нестор, положение мое хуже губернаторского. Так во всяком случае говорят здешние парацельцы. Хотя докторишкам я и на грош не верю, но на всякий случай решил привести в порядок свои дела человеческие и финансовые. По денежной части диспозиция моя известна. Вожь в кармане домыш на аркане, которая от голода прибольно кусается к тому же. Учитывая, что наследников у меня нет, а нажитое с собой на тот свет не возьмешь, это не должно меня тревожить. Однако ж, представь себе, тревожит, и тревожит сильно. Нажитое должно быть величаво, — говорил Пушкин. А уж он в этом толк знал, мне можешь поверить. Я же пошел против русской классики, кутил, воевал, иначе-то не желал приумножать то немногое, что имел, и вот тебе результат. Вокруг нас царит благословенная советская власть, а я сижу с голым задом посреди Туркестана, и обуревают меня многообразные болезни, из которых по меньшей мере половина смертельные. Будь я человеком менее упрямым, я бы уже раза три благополучно дал дуба, но, однако ж, упрямство моего осталось из гулькин нос, так что, боюсь, в скорости придется мне собирать бренные пожитки. Довольный ли я тебя разжалобил, друг мой Нестор? Надеюсь, что да, потому что страшно мне хочется, чтобы ты явился передо мной, как лист перед травой, или, выражаясь партикулярно, приехал ко мне в варварский и жаркий, но очень уютный город Ташкент, где я теперь обретаюсь в силу неких обстоятельств, которые почитаю за лучшее держать в секрете. Дело же у меня вот какое. Известное тебе лицо, несколько лет назад скончавшееся от воспаления хитрости, у себя на даче под Ташкентом, оставила после себя огромные залежи культурного... Слышишь, Нестор? Культурного и никакого иного наследия. Часть указанного наследия досталась женам, часть — детям, часть была разворована богоспасаемым нашим народом, явившим после революции лучшие свои свойства. Так вышло, а как именно после расскажу, что в руки мне попал зашифрованный дневник этого лица. Как я не бился, расшифровать ничего не сумел. Однако чувствую, что именно здесь скрываются полные и окончательные сведения о наследии, которое непременно должно быть найдено, чтобы не потерпело наше отечество культурного, ты меня понимаешь, Нестор, исключительно культурного урона. Дважды, трижды и более раз подходил я к мемуару с решимостью вырвать у него его тайну. Однако все мои потуги были тщетны. Понимали, на ум пришел даже царь Соломон с его мудростью. «Суета, сует, и все суета!» Или, как говорили по тому же поводу у нас в полку при появлении командира, «Помяни, господи, царя Давида, и все корот его. Впрочем, это кажется к другому случаю. Не силен я в литературной учености. Из всех поэтов твердо знаю только Пушкина, да и то приблизительно. Одним словом, так я и не расшифровал дневника известного всем лица. И тут вспомнил, что мой лучший друг... Нестор Васильевич Загорский есть первая леса во всех этих тайных и шифрованных предприятиях. И вот ни секунды не мешкая сел я писать тебе письмо, чтобы ты успел его получить, и приехать сюда до того, как земля поглотит мое бренное тело и пламенное сердце. Всегда твой Плутарх, Нестор древнерусский летописец, Плутарх древнегреческий, эту дружескую игру имен Беликов и Загорский использовали еще со времен первого знакомства. Бывший штабс-ротмистер, а ныне полковник в отставке Сергей Иванович Беликов. Дочитав письмо, Загорский аккуратно сложил его и спрятал в лежавший перед ним на столике желтоватый конверт. Гонзолин, сидевший напротив хозяина в протертом полосатом кресле отпил из чашки глоток душистого молихуа, прищурил на Нестора Васильевича и без того косые глаза свои и негромко спросил, «И чего же все-таки он хочет?» Загорский задумчиво вертел на пальцы железное кольцо, доставшееся ему от деда Декабриста. «Чего все-таки хочет Беликов? Ну, это как раз понятно. Его верный Плутарх хочет, чтобы явился Нестор и расшифровал этот самый дневник, о котором идет речь в письме. «Дневник с культурными ценностями», — уточнил помощник. Нестор Васильевич отвечал, что ценности, вероятно, самые обычные – деньги, золото, драгоценные камни. А культурными штабс-ротмистр их называет на тот случай, если бы письмо вскрыли на почте для периллюстрации. «Известное лицо, умершее якобы от воспаления хитрости, – это никто иной, как великий князь Николай Константинович, действительно почивший в Бозе на своей даче под Ташкентом в 1918 году», – пояснил Загорский. — И чего он умер? — полюбопытствовал ганзалин Тёмная история, — нехотя отвечал Нестор Васильевич. — Считается, что от воспаления лёгких. Впрочем, не исключена и большевистская пуля. Времена были суровые, на дворе бушевала гражданская война. Правда, февральский переворот великий князь принял с восторгом, даже написал поздравление Керенскому, с которым когда-то был хорошо знаком. Такой поворот сюжета показался помощнику удивительным. Что это за великий князь такой, который приветствует падение монархии? Он и в самом деле был большой оригинал, согласился Анистер Васильевич. А еще более оригинальной оказалась его история. Весной 1874 года молодого князя Николая Константиновича заподозрили в краже бриллиантов соклада иконы. Икона была семейной реликвией. Ею император Николай I благословил брак матери великого князя. У Николая Константиновича в семьдесят четвертом завелась любовница, франко-американская танцовщица Фанни Лиир. — Завелась? — переспросил Гонзалин. Примерно как блохи заводятся. — Примерно так, — не моргнув глазом, отвечал Загорский и, как ни в чем не бывало, возвратился к рассказу. — Молодой шалопай! — Якобы отправил украденные бриллианты в заклад, а на вырученные деньги покупал подарки для своей иностранной зазнобы. В деле оказался замешан также адъютант князя Варнаховский, который отнес бриллианты в ломбард. При допросе он указал, что бриллианты дал ему никто иной, как и великий князь Николай Константинович. Нестор Васильевич на миг поморщился, словно вспомнив что-то неприятное, затем продолжил. Дело вел лично шеф жандармов граф Шувалов. Несмотря на это, добиться признания от князя так и не удалось. Его уламывали всей царственной семьей, но он стоял на своем виновен. Позже князь сказал отцу, что бриллиант, разумеется, украл Варнаховский. Но если семье так проще, пусть считают похитителем его, великого князя. Он якобы готов пострадать за други своя. В конце концов, князя просто выслали из Петербурга. С глаз долой, из сердца вон. Вся эта история, по мнению Нестора Васильевича, выглядела весьма странно. С какой стати великому князю, у которого денег куры не клюют, глумится над семейной святыней? Даже если делать скидку на буйный нрав, Николай Константинович, все равно предприятие это иначе как безумным не назовешь. Когда дело вскрылось, на семейном совете предлагалось даже сослать князя в каторгу или забрить в солдаты. Но позже, во избежание публичного позора, остановились на том, чтобы объявить князя душевно больным и удалить из Петербурга. Что между нами говоря тоже далеко не сахар, заметил Загорский. Ведь что такое признание душевно больным? Это значит поражение в правах. А Николай Константинович полагал, что его незаконным образом обошли в наследовании и недовольство своего этим фактом не скрывал. Признание его вольным и высылка окончательно лишали его каких бы то ни было перспектив царения и были выгодны правящему государю Александру Второму и его наследникам. Помотавшись лет десять по России, князь осел в Ташкенте, где развил необыкновенно бурную научную, коммерческую и благоустроительную деятельность. Фальшивое его помешательство совершенно этому не препятствовало. Самым знаменитым и впечатляющим стал проект Николая Константиновича по прокладке оросительных каналов в голодной степи. Между прочим, князь взял себе вторую фамилию, Искандер. Так на востоке зовут Александра Македонского, продолжал Нестор Васильевич. Даже его жена, урожденная Драйер с 1899 года стала носить фамилию Искандер. Но, однако все это лирика в сухом остатке мы имеем вот что. «Великий князь». Был человек чрезвычайно оборотистый и сумел сколотить приличное состояние, не говоря уже о том, что двор ежегодно выплачивал ему по двести тысяч рублей на содержание. Доходы князя существенно превосходили расходы, в результате чего у него скопились изрядные средства, которые наш друг штаб-сродмастер стыдливо именует культурным наследием, не сомневаюсь, что где-то оказались припрятанные драгоценности на круглую сумму. Как мы знаем, драгоценности были его отдельной любовью, за которую он пострадал еще в юности. Тут Гонзалин не выдержал и скрипучим голосом поинтересовался, какое все это имеет отношение к ним. «Никакого», — улыбнулся Загорский. «Если не считать того, что старый мой друг, очевидно, сошел с ума и намерен прикарманить чужое имущество. Впрочем, судя по всему, оно ему нужнее, чем княжеским отпрыскам» стабс мистер пишут, что тяжело болен, и это на самом деле так, я вижу это по почерку. Если судить по нему, наш дорогой полковник просто рассыпается на глазах. — И что же вы собираетесь делать? — спросил Гонзолин, строго глядя на хозяина. С возрастом он стал несколько тяжел на подъем, во всяком случае не взлюбил далекие путешествия. А тут именно что пахло далеким путешествием, без определенных перспектив. — Что делать будете? — Нестер Васильевич. — Придется ехать в Ташкент. — Беспечно, — отвечал Загорский. — Не за сокровищем великого князя, конечно. Хочу увидеть штаб с ротмистра. Как бы любезный наш полутарх не натворил на старости лет непростительных глупостей. Изнавая от жары поезд Оренбург, Ташкент медленно подкатил к невысокому перрону Северного вокзала. Все было очень по-домашнему, неофициально. Трудяга паровоз не дал даже обязательного, в таком случае, длинного свистка. Из второго вагона выскочил Гонзалин с чемоданом в руке и с любопытством уставился на белые купола православной церкви, выглядывавшие из-за высоких зеленых тополей. Следом за помощником из поезда вышел Нестор Васильевич, одетый в светлые хлопчатобумажные брюки и такую же рубашку. На голове его лихо сидела легкомысленная фуражка с белым верхом, которую при некотором усилии воображения Можно было даже с честь милицейской. На Востоке редко соблюдают закон, зато очень уважают его блюстителей, объяснил Загорский, когда примеривал эту фуражку еще в Москве. Мы не имеем права носить милицейскую форму, но быть похожими на туркестанскую милицию никто нам не запретит. Однако Гонзалин не пожелал быть похожим ни на какую милицию, пусть даже и туркестанскую. Китаец был одет с некоторым почти вызывающим шиком, темно-зеленые шелковые брюки, такой же пиджак, светлая сорочка, серые ботинки и даже галстук-бабочка. — Я цивилизованный человек и не желаю ударить лицом в грязь перед дикими, — заявил он Нестор Васильевич. Загорский попенял ему, заметив, что здешние племена нельзя звать дикими, хотя бы потому, что все они являются малочисленными народами Китая. Многие туркестанские поселения оазисы цивилизации. У них древняя и чрезвычайно интересная история. Ташкенту, например, уже больше тысячи лет, а Самарканд и вовсе основан в восьмом веке до нашей эры и является одним из древнейших городов на Земле. Тем более, заметил Гонзалин, я человек культурный и не хочу выглядеть дикореем перед местными жителями. А галстук, если что, всегда можно снять. Они вышли из вокзала и перед их взором. Раскинулась во всю ширь, чрезвычайно неровная, с многочисленными рытвинами и выбоинами, привокзальная площадь. По площади этой, залитой ослепительным туркестанским солнцем, лениво бродили торговцы разной местной снедью. Зеваки в полосатых халатах и разноцветных тюбетейках, присев на корточки, курили челим. Вдали виделась одинокая фигурка милиционера в светлой форме. От вокзала вели ей в пустоту тонкие нити трамвайных рельсов. Весь пейзаж, казалось, плавился от жары и вот-вот готов был растаять в воздухе, как мираж в пустыне. «Насколько я знаю, до революции здесь ходил моторный трамвай», — сказал Загорский. «Ходит ли он сейчас, и как далеко неизвестно. Нам нужен Сухаревский тупик. Именно там живет наш дорогой полковник. Я думаю, проще всего будет нанять пролетку, чтобы нас доставили прямо до места». Сторговавшись с извозчиком, они выехали в город по шоссированной и сравнительно ровной госпитальной улице. Однако ближе к центру дорога сделалась неровной, и трястись на булыжниках показалось Загорскому чистым самоистязанием. «Чувствую себя мешком с костями», заявил он помощнику. пойдем лучше пешком». Тем более тут осталось совсем немного. Отпустив лихача, они с чемоданами в руках двинулись мимо одно- и двухэтажных беленых домов. Большинство было слеплено из сырцового кирпича, парадные у домов сильно углублялись в фасад, а толстые стены надежно предохраняли жителей от летнего зноя. Вдоль улиц тянулись арыки, высаженные тут же груши, яблони и тополя создавали спасительную тень. Впрочем, от жары деревья не защищали, просто жара под ними была не сухая и жесткая, а вязкая, душная, томительная. Главный городской проспект заинтриговал Гонзолина. Точнее, не сам даже проспект, а его название. «Романовская улица?» — спросил он. «В честь кого из царской фамилии, интересно? Может быть, как раз нашего великого князя, который здесь жил?» Нестор Васильевич, однако, вынужден был его разочаровать. Династия Романовых не имела к улице никакого отношения. Проспект назывался так по имени поручика Романовского убитого при входе русских войск в ташкент в 1868 году мостовая была вымощена булыжником тротуары покрыты кирпичом между кирпичными тротуарами и булыжными мостовыми проглядывал лесовый грунт азарные дети пробегали по нему шаркая ногами и дорога начинала дымиться от восставшей пыли время от времени навстречу им попадались местные жители деловитые служащие в сандалиях на бусу ногу и легкой светлой одежде из так называемой мат ткани, шумливые дети, женщины, одетые по большей части в короткие платья и шаровары. Некоторые женщины носили чадру, другие шли простоволосые. Антирелигиозная пропаганда делала свое дело. Пожелтевшее объявление на телеграфном столбе заинтересовало Загорского. Он подошел поближе, разгладил неровные скорчившиеся обрывки. 15 марта по адресу... На месте адреса была дырка, «Состоится митинг воров города Ташкента», — горделиво гласила объявление. «Замечательный город», — засмеялся Нестор Васильевич. «Поистине революционный. Даже воры здесь митингуют». Гонзалин отвечал, что объявление старое, и воров этих наверняка уже шлепнула советская власть. Нестор Васильевич не согласился с ним. «Воры», — заметил он, — «люди для советской власти вовсе не чужие» и, во всяком случае, менее для нее опасные, чем какие-нибудь контрреволюционеры и басмачи. На Обуховской улице мимо них пошла колонна разнокалиберных детей. Тут были и смуглые восточного типа ребята, и совсем светлые русопятые, но все они находились в приступе общего энтузиазма и дружно скандировали в жаркие синие небеса. «Долой, долой монахов, равинов и попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов! — Что это? — изумленно спросил Гонзалин. Кто эти малолетние хулиганы? — Ты, друг мой, совершенно отстал от жизни, — упрекнул его Нестор Васильевич. — Эти, как ты их называешь, малолетние хулиганы, — наше светлое будущее. Они члены детской коммунистической организации имени «Спартака», или, проще говоря, «Юные пионеры». — Знаю этих пионеров, — пробурчал китаец и неожиданно громко продекламировал. Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные. Самая маленькая девочка в тюбетейке, шедшая позади всех, услышав такое, испугалась, шарахнулась прочь и выбилась из колонны. Она пятилась назад с испугом, глядя на Гонзолина, и в конце концов едва не свалилась ворык. Но Загорский вовремя ухватил ее за маленькую горячую лапку и улыбнулся, глядя прямо в черно синие как спелые сливы глазенки. «Не бойся», — сказал он. «Дядь хороший, он просто пошутил». Догоняй скорее своих друзей. Девочка припустила следом за колонной, один только раз оглянувшись на странных аксакалов. Пионеры уже выкрикивали новые антирелигиозные лозунги, звучавшие, надо сказать, довольно загадочно. «Сергей Поп, Сергей Поп, Сергей Дьякон и Дьячок, Пономарь Сергеевич и Звонарь Сергеевич!» С этими словами светлое будущее страны Советов благополучно скрылось за поворотом. «Мне кажется, это должна быть песня», — заметил Нестор Васильевич, задумчиво глядя вслед детям. Загорский с Гонзолином прошли мимо частной продуктовой лавочки. В дверях ее стоял хозяин, толстый, с апоплексическим красным лицом человек. Он глядел на них угодливо и заискивающе, а когда стало совершенно ясно, что клиенты идут мимо, воскликнул с отчаянием в голосе «Чего вы желаетесь?» Гонзолин, не любивший торговцев, нахмурился было. Но Нестор Васильевич опередил его, благожелательно спросив, «А что у вас есть, любезный?» «Для вас все», — отвечал лавочник. «Все. Что душа пожелает? Прошу зайти и убедиться самолично». Загорский кивнул и зашел в лавку. Гонзолин плел со следом и бубнил, что не затем они проехали несколько тысяч верст, чтобы по магазинам шастать. В лавочке действительно было все, чего душа пожелает, и даже более того. Ветчина, колбасы, сосиски, красная и черная икра, разнообразные вина, конфеты, шоколад. «Да», — сказал Нестор Васильевич, озирая представившееся их глазам великолепие, «все-таки великое дело новая экономическая политика. Купить можно все, были бы деньги». — Очень это вы верно заметили, — подхватил торговец. — Мы не какие-нибудь государственные, у нас все для чистой публики. Вот, осмелюсь предложить наш фирменный товар — итальянское мороженое. Вкус просто божественный. Загорский заколебался. — Берите, не сомневайтесь, — шепнул хозяин. — А, слухам не верьте. — Каким еще слухом Слухам. — недружелюбно спросил Гонзолин. — Распускают тут некоторые, — сердит, — отвечал торговец. — Что будто бы в Италии им ослов кормят. Подумайте, какое невежество. Мороженым ослов. Нестор Васильевич засмеялся. Да нет, он конкуренции со ослами не боится. Просто по такой жаре мороженое не испортилось ли? Лавочник сделал обиженное лицо. — Не извольте беспокоиться, у нас еще на леднике и он с гордостью подвел Загорского к большому шкафу, изнутри обитому цинком. Между стенками был уложен лед, а сам ледник источал благодетельную прохладу. Загорский кивнул и взял сразу две порции себе и Гонзалину. Они попрощались с торговцем и двинулись по Обуховской дальше, откусывая небольшие кусочки фруктового льда. Очень скоро они добрались до Обуховского сквера, откуда брал начало нужный им Сухаревский тупик. Здесь дорогу им неуклюже перебежал невысокого роста Блаженный, с плоским монгольским лицом и заведенными вверх глазами. Блаженный бормотал что-то быстро и неразборчиво, Гонзолин разобрал только слово «убили». Он подумал, что явление безумца – дурная примета, но хозяину ничего не сказал, чтобы не огорчать без нужды. Чем ближе они приближались к дому старинного приятеля, тем сосредоточеннее остановился Нестор Васильевич. «Ануйтесь!» — покосился на него помощник. «Нет, с чего ты взял?» — удивился Загорский. А у самого между тем легла между бровей напряженная морщина. Подумав, спросил. «Тебе не кажется, что мы как-то ужасно долго добираемся до цели? Как будто кто-то не хочет нас пускать». Гонзолин промолчал. Он сразу знал, что надо было до конца ехать в пролетке. А хозяин зачем-то отпустил извозчика. Тряска, конечно, не без того, она все лучше, чем на своих двоих. Наконец они добрались до дома, где жил штаб ротмистер Двор был совершенно пуст, только стояла неподалеку женщина в паранже, закрывающая лицо. Загорский спросил ее, здесь ли живет Сергей Иванович Беликов. Женщина молча кивнула над домом. Они вошли. Дверь Беликовской квартиры оказалась обшарпанной и такого странного цвета, что... Менее решительный человек вряд ли бы даже осмелился в нее постучать. Однако Загорскому решимости хватало и на куда более рискованные предприятия. Он поставил чемодан на пол и постучал. Внутри все было тихо. Загорский подождал и стукнул сильнее. Неожиданно дверь медленно раскрылась сама собой. Нестор Васильевич и Гонзалин обменялись быстрыми взглядами. Кивнув помощнику, чтобы оставался пока за порогом, Загорский осторожно вошел в комнату. Спустя пару секунд Гонзалин услышал сдавленный вскрик. Гонзалин ворвался в комнату и окаменел. Под потолком вывалив посиневший язык качался на веревке удавленник.